В этом мнении убеждала лунатиков объявление Митрофана, что он из ученых, и кипа его бумаг, которую он называл своими сочинениями. Так бывает иногда и на земле с чужеземцами. Кто чем скажется, тем и слывет, пока, как говорится, не найдет коса на камень. Полюбовавшись видом земли, Митрофан вознамерился идти на вечер к одному богатому лунатику, который чрезвычайно пристрастился к преферансу, но на дороге встретил своего пристава, который сказал ему, что он должен немедленно явиться к градоначальнику. Вошед в комнату градоначальника, Митрофан увидел огромного орла, который сидел на окне и спокойно клевал подсыпанный ему корм. Вот курьер сказал градоначальник, указывая на орла: прибывший из столицы с повелением, чтоб вас немедленно отправить к нашему князю, который любопытствует вас видеть и желает с вами беседовать. Будьте совершенно спокойны. Наш князь добрейший И благороднейшее существо в мире, и карая преступления против закона, он тогда только почитает себя счастливым, когда может благодетельствовать и награждать. Он любит науки, словесность и искусство, и я уверен, что он составит ваше счастье, если вы будете вести себя так, как вели здесь. Мне приказано доставить вас в самое скорое время. Я приготовил для вас и для вашего старого солдата наших скороходов. Вот они. Митрофан выглянул в окно и увидел несколько огромных птиц, вроде наших земных страусов, но с человеческую головою, как все птицы на луне. На хребте у каждого из этих лунных страусов, назначенных путь, было покойное седло вроде наших так называемых вольтеровских кресел. «Но у меня есть деньги», — сказал Митрофан. «Можно ли уложить на этих птиц?» «Ваши мешки с золотом уже навьючены на других животных». И при ваших вещах будет находиться старшина. Не опасайтесь. Все ваше получите в целости, только несколькими днями позже. Как я боюсь, чтоб вас не задержали при выезде прощаниями ваши друзья, которых вы здесь приобрели такое множество, то я скрыл от всех ваш отъезд. Садитесь сейчас же и поезжайте. Ваш пристав едет с вами. А вот уже он и вышел с вашим служивым. Облако закрыло в это время светлую землю, и на улице было довольно темно. Простясь с градоначальником и поблагодарив его за все милости, Митрофанов вышел на улицу, взял у Сачева свой сюртук надел поверх фрака, сел в кресло, прикрепленные на спине страуса под пругами, и, по слову пристава, страусы побежали по улице за городские ворота. По городу бежали они не слишком скоро, так что хорошая лошадь могла бы сравняться с ними на бегу в галоп. Но когда страусы выбежали за город, в поле, опустились во всю свою прыть, расправив крылья. Кресла не мешали птицам действовать крыльями, потому что Митрофан сидел спиной к голове птицы, спустив ноги к хвосту. Страусы бежали без дороги, через поля и леса, перепрыгивая через рвы, переплывая через реки, и только криком давали знать всаднику, чтоб он держался крепче в креслах,